Как мы видим, как вероятный вариант рассматривался отход противника. Возможность нового наступления практически исключалась. Действительно, в это же время в Польше началась операция трех фронтов, оставшаяся в истории как Висло-Одерская. Немецкий фронт на направлении, ведущем к Берлину, начал стремительно рушиться. Логично было бы предположить, что немецкие танковые дивизии сконцентрированные в Венгрии в период относительного затишья на других направлениях, вернуться обратно в Польшу и Восточную Пруссию. Венгрия, конечно, имела определенное экономическое значение для Германии, но защита столицы явно перевешивала. Данные разведки, казалось, подтверждали эти логические рассуждения. Поначалу с левого фланга четвертой гвардейской армии прозвучало несколько тревожных звоночков. Пленные и перебежчики из 20-й венгерской пехотной дивизии, захваченные и перешедшие линию фронта 13-14 января, сообщали о циркулировавших среди солдат слухах о совместном наступлении с немцами. Но доверия к венграм было мало. Незадолго до этого, 10 января, перебежчики из 8-й венгерской дивизии сообщали о подходе немецких батальонов с целью перехода в наступление 11 января. Но никакого наступления 11 января не состоялось. Другие венгерские перебежчики 16 января, напротив, сообщили о движении машин, принадлежавших дивизиям «Мертвая голова» и «Викинг», от Тата на Камарно, то есть прочь от фронта. Авиаразведка фиксировала движение машин в разных направлениях, без ярко выраженной интенсификации движения где-либо. Однако все эти данные оказались кусками совсем не той картины, которую дорисовали разведчики 3-го Украинского фронта. Драма разведки всегда состоит в том, что к разведчикам идет поток противоречивой информации. Часть данных укладывается в одну версию, часть – в другую. Несмотря на проблемы с горючим, немецкое командование не стало ракировать войска вдоль фронта по кратчайшему расстоянию. Дивизии 4-го танкового корпуса СС были действительно оттянуты назад через комарно на город Дьер. Но только для того, чтобы вернуться обратно на другой участок фронта, потерпев неудачи в наступлении по кратчайшему расстоянию до Будапешта, немцы решили радикально поменять стратегию. Теперь удар должен был последовать по танкодоступной местности к северу от Балатона. В документах 4-го танкового корпуса СС, Операция проходила под кодовым наименованием «Сад пряностей». В штабе армейской группы «Бальк» она называлась «Конрад-3». Выход дивизии на исходные позиции для наступления происходил буквально за несколько часов до начала операции. В этих условиях на своевременный захват разведчиками контрольных пленных надежды было мало. Возможности авиаразведки также были не безграничны. Подход к фронту осуществлялся немецкими частями по ночам с тщательной маскировкой от воздушного наблюдения днем. Вследствие этого советская воздушная разведка не обнаружила концентрации сил противника на новом направлении немецкого наступления. Последним маячком советскому командованию стало затишье перед бурей, наблюдавшееся 15 и 16 января 45 года в полосе обороны 1-го гвардейского укрепрайона стоявшего на пути главного удара немцев. Установилась непривычная, почти звенящая тишина, когда артиллерия и минометы противника практически бездействовали. Также не было ни одного перебежчика из состава венгерских частей. До этого, до 15 января 45 года, таковых набралось аж 205 человек. На следующий день поток неожиданно иссяк. Отсутствие перебежчиков говорило о смене венгров на немцев. В ночь с 17 на 18 января тишину нарушил шум моторов, звук повозок и даже доносившиеся ветром людские голоса. При этом передний край немцами тщательно охранялся и высланные разведгруппы не смогли проникнуть за линию фронта. Однозначного ответа о том, готовят немцы наступление или нет, так и не было получено до того, как загрохотали залпы артиллерийской подготовки. В шесть часов тридцать минут утра 18 января сорок пятого года после короткой артподготовки четыре немецкие танковые дивизии перешли в наступление. Растянутая по фронту оборона первого гвардейского укрепрайона была сокрушена. Части корпуса Гелле вышли к Дунаю. Построение войск третьего Украинского фронта было рассечено надвое. Если бы дело происходило в сорок первом или сорок втором годах. Этот дебют мог стать прологом большого разгрома. В условиях пятого года большого успеха немцам добиться не удалось. Решая локальную задачу прорыва к окруженному Будапешту, они завязли в дефиле между озером Веленце и Дунаем. Недостаток пехотных соединений, серьезная деградация качества войск и более благоприятное для советских войск соотношение сил позволяли избежать катастрофического развития событий. Однако советскому командованию все же удалось вытянуть в сорок пятом году счастливый билетик. 17 февраля сорок пятого года занимаемый седьмой гвардейской армией плацдарм на реке Грон был неожиданно атакован крупными силами немецкой пехоты и танков. К вечеру 18 февраля левый фланг седьмой гвардейской армии оказался под угрозой окружения. Не имея достаточных резервов для восстановления положения, Командующий армией Шмилов был вынужден в ночь на 19 февраля отдать приказ на отход. К 24 февраля части 7-й гвардейской армии отошли на восточный берег Грона. У немцев эта операция получила кодовое наименование «Южный ветер» – «Зюитвинт». В боях за плацдарм на реке Грон было установлено, что в ударе нанесенным противником по войскам 7-й гвардейской армии участвовал первый танковый корпус СС. Первая и двенадцатая танковые дивизии СС, входившие в состав шестой танковой армии СС, этот факт свидетельствовал о переброске шестой танковой армии противника из района Орден на восточный фронт в западную часть Венгрии. Впоследствии один из захваченных плен в боях на Балатоне офицеров первой танковой дивизии СС лейбштандарт Адольф Гитлер, оберштурмфюрер Курт Штельмахер, говорил. Цитата. По прибытии дивизии в Венгрию был предпринят ряд мероприятий для маскировки и сосредоточения немецких дивизий. С этой целью Первая танковая дивизия СС получила маскировочное наименование Западная группа Тотенкопф. Первый мотострелковый полк, строительный штаб батальон 11, второй мотострелковый полк, строительный штаб батальон 12. Было приказано снять на рукавные повязки с наименованием дивизии и было запрещено в разговорах упоминать о первой танковой дивизии СС Адольф Гитлер. Солдатские книжки, однако, отобраны не были, и в связи с этим все маскировочные мероприятия расценивались офицерами как недостигающие цели. Конец цитаты. Нельзя не константировать. Офицеры Лейбштандарта как в воду глядели. Солдатские книжки, изымаемые у убитых на поле боя, давали советским разведчикам ценнейшую информацию о действующих на данном участке фронта соединениях противника такое же значение имели дивизионные значки на бронетехнике допрашиваемые пленные в том числе венгерские перебежчики, часто сообщали о перемещениях техники с определенными значками появившиеся в мирное время и в период блицкригов дивизионные значки в конце войны становились фактором риска Осознавая это, немецкое командование распорядилось закрасить дивизионные значки на перебрасываемой в Венгрию технике. В этом одна из причин того, что фотографии подбитых и брошенных танков и сау с Балатона довольно тяжело идентифицировать и привязать к определенному соединению. Однако весь комплекс мероприятий по сохранению в тайне перегруппировки шестой танковой армии СС был перечеркнут за счет всего лишь одной операции местного значения. Сказать, что данные о появлении в Венгрии частей первого танкового корпуса СС произвели эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. После завершения немецкого наступления в Орденах шестая танковая армия СС стала головной болью разведки как на Западном, так и на Восточном фронте. Наиболее логичным представлялось ее использование под Берлином или во всяком случае в Германии. Жуков в докладе Сталину от 10 февраля 45 года в разделе с оценкой противника писал: "Спешно перебрасывает Западного фронта на Берлинское направление шестую танковую армию СС". Разведка союзников в целом подтверждала эту версию. 20 февраля начальник штаба американской армии генерал Маршал сообщил начальнику Генерального штаба Красной армии генералу армии Антонову, что немцы готовятся к контрнаступлению и создают на Восточном фронте две группировки. Одну в Померании для удара на Тарунь, а другую в районе Вены и моравско остравы для наступлений в направлении Лодзи. По сообщению маршала, в южную группировку входила 6-я танковая армия СС. Такие же сведения были получены и от английского командования. Дальнейшие события не подтвердили этих данных. Впоследствии советское командование пеняло союзникам на сообщение об использовании шестой танковой армии СС на центральном направлении как на дезинформацию. Цитата. Не исключена возможность, писал генерал армии Антонов в своем ответе генерал-маршалу, что некоторые источники этой информации имели своей целью дезинформировать как англо-американское, так и советское командование и отвлечь внимание советского командования от того района, где готовилась немцами основная наступательная операция на Восточном фронте». Конец цитаты. На самом деле союзники сообщили об одном из возможных вариантов немецкого контрнаступления. Гудериан писал в своих воспоминаниях, цитата, «Ввиду такой обстановки я решил еще раз попросить Гитлера отказаться от наступления в Венгрии, и начать наступление против пока еще слабых флангов клина русских, вбитого ими в нашу оборону, вплоть до Одера между Франкфуртом на Одере и Кюстрином. Наступление должно было развиваться в южном направлении из района Пириц, Арнсвальде, и в северном направлении с рубежа Глагау, Губен. Этим я надеялся усилить оборону столицы Рейха и вообще оборону территорию страны, и выиграть время, необходимое для ведения переговоров о перемирии с западными державами. Конец цитаты. Однако ввиду упорства Гитлера в проведении в жизнь своей идеи о контрнаступлении в Венгрии, описанный Гудерианом план, был реализован лишь частично. 16 февраля 45 года 11-я танковая армия СС Штайнера перешла в наступление в Померании, начав операцию Солнцестояния. На следующий день часть 6-й танковой армии СС атаковала плацдарм на реке Грон, обозначив свое появление в Венгрии. Дальнейшее уже было делом техники. Появление новых дивизий на передовой обнаружить гораздо легче, чем в глубоком тылу. А после обнаружения выявленные соединения довольно плотно садились на крючок радиоразведки. Во фронтовом отчете по Балатонской операции процесс описывался следующим образом. Цитата. Германское командование сняло с западного фронта и перебрасывало в Венгрию шестую танковую армию СС. Две танковые дивизии из состава этой армии были засечены в полосе второго украинского фронта. Радиоразведка и наблюдения отмечали передвижение этих дивизий в южном направлении. В конце февраля радиоразведка засекла новую радиосеть танковой дивизии противника в районе Камарна. По достоверным агентурным данным, в начале февраля через Мюнхен в направлении секиш фихервар перебрасывались 2-я танковая дивизия СС «Райх» и 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен». В периоде с 18 по 25 февраля наша радиоразведка отмечала в районах Надьконежа, Капривица, Дьюреваца, Вероветица работу четырех дивизионных радиосетей несомненно принадлежавших выдвигавшимся в этот район дивизиям из состава войск Вейкса. Конец цитаты. Один немецкий танковый корпус из состава армии Дитриха был скрыт в ходе атаки на плацдарм на реке Грон, а второй обнаружен средствами радиоразведки. Фронтовой отчет повествует об этом следующим образом. Цитата. 28 февраля наша радиоразведка засекла в районе Камарна Радиостанции танковых дивизий СС, второй танковой дивизии СС Райх и девятой танковой дивизии СС Гогенштауфен. В дальнейшем радиоразведка и авиаразведка ежедневно давали данные о передвижении обеих этих дивизий. Конец цитаты. Выявление присутствия в Венгрии шестой танковой армии СС было для советской разведки само по себе большой удачей. Оно означало, что противник вскоре перейдет в наступление с решительными целями. Однако в штабах предстояло поломать голову над тем, где именно немцы используют столь мощный танковый таран. В советской историографии задачу выявления направления удара противника было принято считать успешно решенной. В частности, Штеменко в своих воспоминаниях пишет следующее, цитата. Постепенно был скрыт и замысел врага. На карте разведчиков пролегли вероятные направления его ударов. Главный – с рубежа Межозерия, Веленца и Балатона на юго-восток, чтобы рассечь войска 3-го Украинского фронта и выйти к Дунаю по кратчайшему пути – 30 километров. Здесь ожидалось наступление основных сил 6 танковой армии СС и 6-й полевой армии. Противостояла врагу 26-я армия генерала Гагина. Вспомогательные удары предполагались один из района Надьканижи на восток силами 2-й танковой армии с целью разгрома 57-й армии генерала Шарохина, другой частью сил группы армии F с южного берега Дуная против 1-й болгарской армии генерала Стойчева. Направления вспомогательных ударов сходились с направлением главного удара в районе Сексарда. Конец цитаты. Перед глазами сразу встает картина маслом, колдующие над картами подтянутые разведчики с седыми висками и суровыми глазами, пробуравившими землю взглядом на 4 метра вглубь через каменистый грунт. Ничто от них не укрылось, и направления немецких ударов, помеченные ими на картах до начала боев, в точности повторились в реальном наступлении. Сразу же возникает закономерный вопрос о том, где эти проницательные люди были в 41 первом году под Вязьмой или в 42 втором под Брянском. В действительности, с угадыванием направлений немецких наступлений в течение всей войны было плохо. Исключением не был даже Центральный фронт в ходе сражения на Курской дуге в июле 43 третьего года. Выдвижение мартовских боев на озере Балатон. В качестве кандидата на безупречное угадывание планов противника заманчиво, но не находит подтверждения в документах. Сделать сорок пятый год временем исправления всех ошибок эры молочных рек с кисельными берегами не получается. Даже на сравнительно небольшом пространстве от Дуная до озера Балатон рассматривались два вероятных направления главного удара противника: севернее и южнее озера в Вертышхедынек как направление возможного удара всерьез не рассматривались. Сообразно идеи о двух вероятных направлениях наступления 6-й танковой армии СС, полоса обороны разделялась между ветераном январских боев 4-й гвардейской армии Захватаева и 26-й армии Гагина. Первая прикрывала район к северу от озера Веленце, вторая – от озера Веленце до Болотона. В полосе четвертой гвардейской армии наиболее вероятным считался удар через Секешфехервар в обход озера Веленце с севера. Видимо, считалось, что немцы все же изменят свой план, и он не будет калькой с Конрада или Паулы. Ввиду сомнений относительно направления главного удара, силы и средства обороны разделялись между двумя армиями. После определения направления удара предполагалась перегруппировка сил и средств, в частности истребительно-противотанковых полков, между неатакованным и атакованным участками фронта. Таким образом, работу разведки в 45 году можно назвать условно успешной. Вытащенным с счастливым билетиком воспользовались на все 100%. Но необходимо отметить, что мартовское немецкое наступление на Балатоне началось не сразу по прибытии эсэсовской танковой армии. В случае перехода в наступление сразу после перегруппировки, как это было с январскими Конрадами, вскрывать планы противника все же не получалось. Завершая повествование об успехах и неудачах советской разведки, обратимся к художественному произведению, которое можно хоть как-то связать с реальностью. Одним из тех произведений, которые создали образ разведчиков как наиболее эффективных подразделений Красной Армии, стала звезда Казакевича. Повесть была дважды экранизирована, многократно издавалась, и поэтому описывать ее сюжет надобности нет. Суть, рассказанной Казакевичем, истории в том, что советской разведгруппой за линией фронта летом 1944 года было обнаружено сосредоточение крупного соединения противника. В повести это выглядит так. Цитата. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Пленный 9-го мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Затем он сообщил состав полка «Вестланд» место пребывания штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз. Здесь сосредотачивается тайна, сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг». Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии. Конец цитаты. По сюжету «Звезды» немецкая дивизия сосредотачивалась для наступления с решительными целями. Немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу. В действительности такой операции немецким командованием не планировалось. Впрочем, было бы странно ожидать от художественного произведения безукоризненного следования историческим реалиям. Казакевич писал вымышленную но возможную в условиях войны ситуацию и произвольно привязал ее к боевым действиям в районе Ковеля в 44 году. Вместе с тем, событие звезды Казакевича в некоторой степени перекликается с действительностью. Похожая ситуация имела место в ходе советского наступления под Ковелем в июле 44 года. Она описана в мемуарах Штеменко. Цитата. Новый командующий группой армии «Центр» фельдмаршал Модель, назначенный вместо фельдмаршала фон Буша, не стал дожидаться нашего удара под Ковелем. В ночь на 5 июля он оставил находящийся в низине Ковель и отвел свои войска несколько на запад, на заранее подготовленный рубеж, парадубы, торговища, опирающиеся на выгодные высоты. Предварительно сюда скрытно выдвинулось прибывшее в распоряжение модуля подразделение мотодивизии СС «Викинг». Таким образом был создан своеобразный укрепленный район, о котором не знали наши войска. Замысел модуля был прост. Он рассчитывал, что советские командиры, заметив отход, немедленно бросятся преследования, попадут под внезапный огонь закопанных и укрытых танков и понесут большие потери. Как это не печально?» Но наши командиры попались на столь несложную хитрость. Причина их ошибки объясняется некоторым головокружением от успехов в ходе битвы за Белоруссию. Конец цитаты. С точки зрения разведки, задача вскрытия появления свежего соединения противника в обороне и наступления равнозначна. Это уже дело командования усиливать определенное направление противотанковыми средствами в обороне или же менять направление главного удара своего наступления. Различия, как мы уже говорили выше, в актуальности информации. Ударный кулак наступления сосредотачивается буквально за несколько дней до наступления. Резервы обороны остаются в назначенных районах довольно долго, что облегчает их обнаружение. Впрочем, и в обороне свежая дивизия может прибыть на место незадолго до начала наступления. Например, если к противнику просочились сведения о готовящейся наступательной операции. Впрочем, мы немного отвлеклись. Вернемся в сорок четвертый год под Ковель. Живописно нарисованная Штеменко-картина коварных замыслов модуля заставляет задуматься, а не стоял ли он за спиной фельдмаршала, когда тот каркающим голосом давал распоряжение своим подчиненным. Изложенная Штеменко-версия – это догадки советского командования и наложение на начало июля более поздних событий. Как единого соединения 5-й танковой дивизии СС «Викинг» к началу июля 44 года просто не существовало. Она была большей частью отведена глубоко в тыл на переформирование, причем восстанавливаемые части были сосредоточены в одном месте – так называемый район Хендинлагер а создаваемые заново в другом район Бохмен. Сроком окончания переформирования было назначено 31 июля 44 года. Под Ковелем оставалась только одна боевая группа – Мюхленкамп – из танкового полка без одного батальона. Батальоны мотопехоты на БТРах и нескольких вспомогательных частей. Это была типичная для второй половины войны организационная структура. Немцы называли их бронегруппами. В них обычно включались танки, самоходные орудия и мотопехота на БТРах. Такие бронегруппы могли преодолевать участки заградительного огня артиллерии по пересеченной местности и обычно ставились на направлении главного удара. Подвижность полугусеничных бронетранспортеров и сау на гусеничном шасси была сравнима с подвижностью и проходимостью танков. В целом Эффективность бронегруппы была выше, чем у соразмерной группы из обычной мотопехоты на грузовиках с буксируемой артиллерией, однако небольшая численность существенно ограничивала ее возможности по удержанию местности. Именно такая бронегруппа из состава «Викинга» стала участником событий, о которых пишет Штеменко. Начавшиеся 5 июля 44 года наступления под Ковелем нельзя было назвать успешным для Красной Армии. В изложении Штеменко оно выглядит так, цитата, «Командующий 47-й армией потребовал от командира, переданного в его распоряжение 11-го танкового корпуса, генерал-майора Руткина немедленных смелых действий, но не предпринял должных мер по более глубокой и всесторонней разведке, не обеспечил наступление корпуса огнем артиллерии и авиации» опрометчиво полагая, что теперь гитлеровцам не до жиру быть бы живу. Командир корпуса и командиры его бригад со своей стороны тоже полагали, что противник чуть ли не бежит, и ввиду недостатка времени поспешили ввести свои соединения в бой, тоже не подумав о взаимодействии с артиллерией и авиацией и не видя достаточной разведки. В 11 часов 8 июля корпус ринулся вперед. Две танковые бригады развернулись без предварительной разведки местности и действовали, по сути дела, вслепую. Не посчитали нужным развернуть даже самоходные полки, входившие в состав корпуса. Пехота за танками не наступала. В результате такой недопустимо плохой организации боя корпуса его танковые бригады неожиданно наткнулись на прочную оборону противника. Пытались прорывать ее собственными силами под кинжальным огнем, закопанных землю танков противника. Но, понеся большие потери, так и не смогли выполнить боевую задачу. Урок был жестоким. Раненый зверь беспощадно огрызался. И малейшая оплошность в организации боя, недооценка противника, могли стоить очень дорого. Конец цитаты. В одиночку бронегруппа, конечно же, не могла добиться такого эффекта эсэсовцы из викинга не были единственными участниками этих боев. Группа Мюхлин Камп была 5 июля поднята по тревоге и 6 июля усиливала позиции 26-й пехотной дивизии. Сражение продолжалось до 9 июля, и немцам удалось удержать позиции. Советское наступление возобновилось несколькими днями позднее. Одним словом, события, ставшие прототипом звезды, на самом деле является примером неудачи советской разведки. Боевая группа «Мюхленкамп» находилась под Ковелем довольно давно, и то, что ее не обнаружили, это явный промах разведки. Оправдывает разведчиков только то, что боевая группа была по своим размерам куда меньше дивизии и, соответственно, могла легче раствориться в лесах. Однако кое-кто может на этой пессимистичной ноте вскочить и вращая глазами воскликнуть, Но ведь это же была воспитанная в страхе разведка кровавого, коммунистического, сталинского, тоталитарного, нужное подчеркнуть недостающие писать, режима. Она не могла работать так, как работала разведка свободных стран или просвещенных немцев. Однако, когда стратегическая инициатива оказалась в руках Красной Армии, ситуация развернулась на восемьдесят градусов. За примерами далеко ходить не нужно. Как и многие великие катастрофы в истории войн, поражение немцев в Белоруссии летом 44 года останется как пример величайшего заблуждения относительно планов действий противника. В конце зимней кампании 43-44 годов в начертании советско-германского фронта выделялся выдвинутый далеко на восток белорусский балкон. Советские войска наступали с осени 43 -го года до весны 44 года, и на Украине, и в Белоруссии. Однако их продвижение в Белоруссии было незначительным, выродившись в ряд позиционных сражений. Напротив, наступления на Украине были куда более успешными. Глубокое продвижение советских фронтов вызывало беспокойство немецкого командования. От советских позиций в районе Ковеля до Балтийского моря было всего около 450 километров хороший удар с использованием танковых армий мог привести к прерыванию коммуникации сразу двух групп армий север и центр поэтому лично гитлер и его точку зрения разделял генеральный штаб сухопутных сил считал наиболее вероятным летнее наступление советских войск на фронте группы армий северная украина вследствие этого большинство немецких танковых дивизий было сосредоточено в южном секторе восточного фронта Здесь же был задействован гений обороны, фельдмаршал Модель. Именно он возглавлял группу армий «Северная Украина», и он же был одним из главных сторонников теории о главном ударе Красной Армии на Украине. Цифры говорят сами за себя. Для обороны гигантского 1100-километрового фронта группа армий «Центр» располагала 38 дивизиями, из которых первой линии было 34. В резерве находились только три пехотные дивизии, в том числе одна почти не боеспособная и одна танковая дивизия. В составе шестого воздушного флота, поддерживавшего группу армии Центр, было всего сорок истребителей. В распоряжении командующего группой армии фельдмаршала Буша было всего три танковые и танко-гренадерские дивизии, около ста танков ИСАЛ и один батальон тяжелых танков Тигр. В то время как в составе группы армий «Северная Украина» было 9 танковых и танкогренадерских дивизий и 4 батальона «Тигров». Более того, в подвижных соединениях группы армий «Центр» не было ни одной «Пантеры», хотя этот танк производился в Германии уже больше года. Естественно, когда Красная Армия перешла в наступление, группа армий «Центр» была быстро разгромлена. Германская армия пережила в Белоруссии летом 44 года крупнейшую катастрофу в своей истории. Примеров промахов немецкой разведки можно привести немало. В частности, в ходе битвы за Берлин немецкая 4-я танковая армия была нацелена на защиту Дрезденского направления. Считалось, что Советский 1-й Украинский фронт будет наступать навстречу надвигающимся с запада к Кельби американцам, рассекая Германию надвое. Однако Конев ударил на Берлин, и немногочисленные резервы немцев были растеряны из-за нехватки топлива в ходе марша на новое направление. В марте сорок пятого года немцы не смогли вскрыть подготовку советского наступления в Восточной Померании и даже начали вывод на другой участок фронта десятой танковой дивизии СС фрунсберг Советское наступление заставило спешно возвращать ее обратно. Ошибались немцы даже в оценке сил первой линии. Например, в ходе упоминавшихся выше событий в Венгрии в середине января 45 года стороны допустили совершенно симметричные просчеты. Советские разведчики сочли, что эсэсовский корпус вообще убывает из Венгрии. Немцы, в свою очередь, неверно определили, кто занимает атакуемые позиции. В приказе на новое наступление, Конрад-3, начавшийся 18 января 45 года, Подписанным командиром 4-го танкового корпуса СС Гилле в разделе «Оценка противника» сказано, цитата, «Противник обороняется перед фронтом корпуса силами одного гвардейского укрепленного района, двух гвардейских стрелковых дивизий и одной стрелковой дивизии». Конец цитаты. Эта оценка не соответствовала реальному положению на 18 января 45 -го года. Две гвардейские стрелковые дивизии уже были сняты с этого участка фронта и направлены на отражение предыдущих немецких наступлений. Все то же самое можно сказать об американской разведке. Немецкое наступление в Арденнах оказалось для американцев неожиданностью. О нем своевременно не предупредили разведчики. Позднее, в 68 восьмом году, немецкая разведка не смогла полностью вскрыть подготовку в Южном Вьетнаме наступления ТЭТ, когда Вьетконг и части севера вьетнамской армии попытались захватить ряд крупных городов, в том числе Сайгон, мне ни в коей мере не хотелось создать впечатление, что разведчики были неудачниками и дармоедами. Проблема была не в плохой работе отдельных людей и системы в целом, а в ограниченности возможностей разведки как таковой. Быстрая перегруппировка механизированных соединений, и объединение противника была кошмаром любой разведки во Второй мировой войне. Даже без такой перегруппировки на разведку обрушивается волна противоречивых данных. В цельную картину они складываются уже после того, как начинается вражеское наступление, или же на пути своего наступления, неожиданно, какая берг из тумана, выплывает невесть, откуда взявшиеся резервы противника. Успех или неудача, зависели в большей степени от глобальных факторов, таких как соотношение сил или владение стратегической инициативой. Разведка делала свою работу наравне с другими родами войск, лишь в некоторой степени рассеивая пресловутый «туман войны». Разведчики добывали часто ценой своей жизни действительно важную и полезную информацию. Но действительно ясной картины эти данные чаще всего не давали, оставляя командованию довольно узкое поле для маневра, соответственно наивно предполагать, что действиями разведки чисто технически было возможно предотвратить целый ряд провалов Красной армии в 1941 году.